Я почувствовала, что начинаю путаться. Да помадите же мне, черт возьми! Гневно потребовала я. Видите же, что у меня в голове все перепуталось. Очень правильно путается. Секретарша показала, что кроме двух хозяев кабинета никто другой не оставался там в одиночестве. Значит, дверь была заперта со стороны зала. Другого ничего не остается. Запер, значит, убийца дверь. Наверняка собирался потом отпереть ее, но не отпер. Почему? Не торопитесь. Итак, вы пришли к выводу, что кто бы ни запер дверь, один из двух хозяев кабинета или кто-то другой дверь была заперта со стороны зала. Да, вы сами сказали, в кабинете, кроме Зиноны и сбывшего, никто не оставался в одиночестве, так что вряд ли это сделал кто-нибудь из посторонних. И все-таки такое исключить нельзя. Не так уж сложно вытащить ключ из ящика, если знать о нем. А если из вазона? Если из вазона преступник еще долго вонял бы на всю мастерскую, даже если сделал это заранее и имел возможность тщательно отмыться дома. Но мне кажется, этот вариант можно исключить, ведь состояние помоев в вазоне говорит само за себя. Видели бы вы, как они вспенились, чуть не взорвались. У вас наверняка найдется под рукой какой-нибудь специалист-эксперт. Так спросите его, возможен ли такой же эффект, если помои недавно потревожили? Эх, жаль вас там не было. Это надо было видеть. Потревожить помойе могли и раньше, ведь неизвестно, когда именно заперли дверь. Ну, не знаю, тогда вряд ли там развелось бы столько мошек. Многие улетели бы. Не знаю, с какой скоростью они размножаются. Оставим помойе, мы этим займемся позже. Сейчас предположим, что убийца вынул ключ из ящика стола. Что он делает потом? Потом выбирает подходящий момент. Нет, сначала звонит по телефону. Стараясь сосредоточиться, я напряженно смотрела на прокурора. Он тоже напряженно смотрел на меня, стараясь представить действия преступника. Затем, вроде бы, позабыл о преступнике и смотрел просто так, но тут же отдернул себя и опять сосредоточился на преступнике. О чем вы думаете, пане Йоанна? Телефон зазвонил двенадцать пятнадцать. Задушили тогда уже самое раннее через пятнадцать минут. Что это может означать? Это может означать, что убийца говорил с ним по телефону целых пятнадцать минут. Вот это мне и не нравится. Очень рискованно. На целых пятнадцать минут убийца скрывается с глаз сослуживцев и сразу после этого совершает убийство. Верхняя осторожности. Мы не можем исключить верхней осторожности. Каждое преступление само по себе уже представляет рискованное предприятие. Действительно, разумнее предположить, что звонил ему один человек, а убил другой. Мы немного позже вернемся к этому моменту, а пока. Не отвлекайтесь, пожалуйста. Итак, преступник позвонил, поговорил. Давайте займемся самим убийством. Ладно, займемся. Преступник выбирает момент, когда в прихожей никого нет. Если бы это была едвига, для нее достаточно отсутствия веси. Мы знаем, что веся полдня проторчала в средней комнате, тем самым весьма облегчив преступнику его задачу. Ну вот дождался, в прихожей никого нет. Он входит в конференц-зал и запирает дверь на ключи. — Ну, сами подумайте, что вы такое говорите, паня Иоанна? Представьте себя на месте жертвы. Разве вас не удивило бы, если кто-то, войдя к вам в комнату, запер бы дверь на ключ? Удивило бы, ну и что? Во-первых, только одну дверь, а во-вторых, даже удивившись, я не умчалась бы вон из комнаты с криком ужаса, а подождала, что он еще сделает. И тут он мог спокойно пристукнуть меня дыроколом. Предварительно вежливо попросив, повернулся к нему спиной. — О, Господи! Опять вы не знаете... очень важные вещи. Со мной такой номер не прошел бы, но с Тадеушем. Из окна нашего конференц-зала открывается прекрасный вид на окно нашей поликлиники, где работает поразительной красоты медсестра. Ни один мужик в нашей мастерской не усидит спокойно, если кто-нибудь крикнет: "О, вон красотка Зоза в окошке". Вот как? явно заинтересовался прокурор. И что же она действительно так хороша? Еще как хороша. Жаром подтвердила я. Рост метр семьдесят, фигура статная, сама черноволосая, но вылитая Юнона. А-а-а, разочарованно произнес прокурор, сразу теряя интерес к медсестре. Юнона отпадает. Не в вашем вкусе? Возможно, но, уверена, вы бы тоже глаз не отвели. А Тадеуш так просто с ума сходил. Что ж, очень правдоподобная версия. Видите, как полезно с вами беседовать. Интересно, какие еще открытия меня ждут? Надо будет проверить, не заметил ли кто-нибудь из поликлиники чего интересного в вашем конференцзале. Исключено, ведь окно поликлиники намного ниже нашего. От нас прекрасно видно, что делается у них в помещении, а от них ничего не видать, разве что кто-нибудь выглянет из нашего окна. Вернемся к моменту убийства. Тадеуш Столярок не испугался, когда при нем убийца запер дверь, повернулся к окну, чтобы полюбоваться медсестрой, и получил удар дыроколом по голове. Упал. Что теперь делает преступник? Теперь ему нужно поскорее отпереть дверь, ведущую в кабинет, и самому выйти из зала, так, чтобы его никто не увидел. Двери не отпер, или от волнения забыл, или ему помешали. Может, услышал, что в кабинет кто-то вошел и не стал вставлять в замок ключ, чтобы не привлекать внимания? Прокурор опять обратился к своим записям. Давайте по секундам проверим от решающие пятнадцать минут. Что происходило между двенадцатью тридцатью и двенадцатью сорока пятью? Я откнулась в наш график. Зенон был у себя в кабинете. Это подтверждает Эрен, входивший к нему. У него были Альгерд с Моникой, которые сразу же вышли, возвращаясь к себе в комнату. Моника встретила Анку. Через минуту в кабинет вернулся, сбегнев, и именно тогда он услышал голос в конференцзале. Зенон вышел, сбегнев, вышел. Зенон вернулся, и тут в кабинет опять заглянула Ирина, чтоб ей пусто было, как будто нарочно для подтверждения его алиби. По какому-то пустяковому делу заглянула, сбегнев из средней комнаты, отправился к сантехникам. Сколько туда шел? Не удалось уточнить окончательно. Кое-какие расхождения в минутах остались. Ну и кретины мои коллеги не могли такой малости запомнить. Одни утверждают, еще не кончился полонесса, другие началась передача о ланолиновом мыле. Не могли слушать на одной волне идиоты. Все это время Едвиги нигде не было, то есть никто не знал, где именно она была в эти минуты. По ее собственным словам, сначала в туалете, а потом готовила себе чай. Янок вышел из нашей комнаты почти в тот самый момент, когда Збигнев входил к сантехникам. Рышард до этого выходил. Каспер пришел почти вслед за ним. Прям какое-то вселенское переселение. Столько народу моталось по коридорам, как они там друг на друга не налетали. Интересно, а как обстоят дела у прокурора? Я вопросительно посмотрела на него. Прокурор ознакомил меня с их графиком. Кабинет действительно какое-то время был пустым, но очень недолго. А потом там все время кто-то находился, так что у преступника действительно не было возможности отпереть дверь. А вот когда он ее запер, логично предположить, когда в кабинете никого не было. Вряд ли он случайно попал на такой момент. Значит, занон или сбегнешь? Заведующий увидел секретарша. Конечно, он мог бы пройти в зал из кабинета и также вернуться, но не хотел рисковать, ведь кто-нибудь из сотрудников, находящихся в прихожей, мог засвидетельствовать, что за это время никто в кабинет не проходил. Значит, кто-то прошел прямо из зала, и это был бы конец. Нет, так он не мог поступить. Да и секретарша могла в любой момент войти по делу в кабинет, очень удивилась бы, обнаружив, что он пуст, ведь мимо нее заведующий не проходил. А второй подозреваемый, главный инженер, тоже имел возможность, оставшись один, запереть дверь, выйти, увидеть, что в прихожей никого нет, мог и ключ взять свободного в отличие от других сотрудников. Ну вот, теперь он вцепился в Збышек, и что за человек? Я кинулась на помощь Збышеку. Я же уже вам говорила, этот человек вне подозрения, официально вам заявляю еще раз. С чего вы это взяли? Какие у вас основания так утверждать? Я это знаю, знаю совершенно точно. Вы мне не дали договорить, а я хотела сказать, что если он слышал, как в конференц-зале убийца говорил со своей жертвой, то, естественно, Збышек убийцей не мог быть. Да кто подтвердит, что он и в самом деле слышал? У вас есть доказательства? К тому же говорить могли совсем другие люди. Не знаю, у господи, какое это имеет значение. Головой ручаюсь, что Сбышек не преступник.、И、учтите, на вас вся моя надежда. Сделайте что-нибудь, снимите с него подозрение, он не виновен. Найдите тряпку, которую протерли драконы. Прижмите к стенке заноно, что-то он крутит с ключом. Но сделайте что-нибудь. Уж очень горячо защищаете вы нашего главного подозреваемого. Насмешливо заметила прокурор, потому что он единственный порядочный человек в нашей конторе. Ее он не совершал преступлений, я это точно знаю. Боже милости, вы неужели мне придется в конце концов самой взяться за это проклятое расследование? Счастливчик этот ваш главный, он какая женщина за него ратует. Перестаньте меня дразнить. Гнев, плохой советчик. Потеряв способность рассуждать холоднокровно, я принялась сыпать подозрения на всех сотрудников нашей мастерской, в том числе на тех, которые априори считались вне подозрений. Не помня себя, выдумывала несусветные глупости, лишь бы от Сбышика отвести подозрения. Естественно, тем самым добилась прямо противоположного. Не теряя хладнокровия, все с той же ядовитой улыбочкой прокурор без труда разбивал мои аргументы, выдвигая против Сбышика все новые обвинения. Не иначе, как вас с этим человеком связывают что-то личное? С издевательской вежливостью заметил он, склонив голову набок и внимательно разглядывая меня как какое-нибудь интересное насекомое. Должно быть, а я и в самом деле выглядела забавно, растрепанная, красная от ярости, с размазанным макияжем, извивающая одну глупость за другой, ибо в таком состоянии просто не способна трезво мыслить. Я уже открыла рот, чтобы ответить на гнусные инсцениации коротким, очень выразительным словечком, но сдержалась. Зато выпалила с Бышакову тайну. Так ведь он смертельно влюблен. Вот дура. Какое я имею право выбалтывать чужие тайны представителям правопорядка? Лояльность по отношению к избышеку оказалась сильнее ярости. Я захлопнула рот, чтобы всего не выкричать. А представитель-нибудь дурак сразу же подхватил. В кого? Я уже немного остыла и мрачно ответила. В одну женщину. Не в меня, клянусь. У них уже давно любовь. А я им покровительствую. С ним меня связывает только платоническая симпатия и взаимное доверие. Прокурор выразил сомнение. Он любит другую женщину, а вы его так горячо защищаете. Извините, но мне это непонятно. Ну и не понимаете на здоровье. Чужды вам, похоже, чисто человеческие чувства. Напротив, мне очень хорошо знакомы чисто человеческие чувства. Это-то и заставляет меня сомневаться в ваших. Значит, такая уж я нетипичная. А что, нельзя? Вы меня за это в тюрьму посадите? Вас нет, а вот его... Сказано это было с такой обаятельной улыбкой, с таким пониманием глубин женской души, что я в миг перестала сердиться, успокоилась и могла по деловому вновь заняться нашей проблемой. Мы кратко подвели итоги проделанной работы. Под подозрением оставалось восемь человек, двух из которых я исключала из этого круга по психологическим соображениям, следующих двух на основе собственных тонких наблюдений, а еще одного по причине отсутствия повода. Восьмая кандидатура в лице Янока никак не вписывалась в мою концепцию. В мастерскую я вернулась полностью с сумятицей в голове. С одной стороны, мне основательно подпортили настроение некоторые выводы следственной группы, с которыми ознакомил меня прокурор, с другой очень воодушевил он сам его явный интерес ко мне. Я угодила прямо на летучку, которую Зенон проводил в средней комнате. Уселась на стул рядом с Алицией... И не успела перевести дух, как она ошарашила меня информацией. Я осчастливила фараонов. Теперь копаются в унитазе. Сказано это было таким тоном, будто она совершила благородное дело. Я ничего не понимала. Они что, спятили? Зачем им это? В ответ на глупые вопросы имею право давать глупые ответы. Пришлось по частям вытягивать из нее информацию. Из ее рассказа я поняла, что капитан, отчаявшись, видимо, в своих поисках, задал ей на свою голову вопрос. Ему видители захотелось узнать, не случилось ли в нашей мастерской чего-нибудь необычного уже после убийства. Ничего не брежно бросила Алисия, если не считать того, что забился унитаз в дамской комнате. В ответ на настойчивые расспросы представителя власти, ей пришлось пояснить, что такое событие не является чем-то из ряда вон выходящим. Такое событие скорее можно отнести к постоянным, ибо наш унитаз имеет дурную привычку забиваться от всякой малости. Ну, например, бросит кто-нибудь в него огрызок яблока. И конец удобством. Выслушав чистосердечные показания Алиции, капитан неожиданно очень оживился, вызвал подкрепление и под присмотром пани Глебова приступил к приведению в порядок нашей сантехники. Пани Глебова была в восторге. В какой-то веке родная милиция делает за нее неприятную работу. А чего еще добилась милиция в ходе сантехнических работ? спросила я. Что они ощесливили пани Глебову, я уже поняла. Другие результаты есть? Алиция не успела ответить, не дал зенон. Я вам случайно не помешал? ядовито поинтересовался он, вынужденный из-за нас прервать свою речь. Нет, нет, ни в коем мире, вежливо ответили мы, с Алицией на разговор пришлось прекратить. Заведующий держал речь драматическим шепотом скрывал он наши ошибки в работе и нарушение трудовой дисциплины последние с горечью констатировал он особенно возросли после совершенного в этих стенах преступления что уже ни в какие ворота не лезет в рядах персонала послышался ропот кто-то столь же драматическим шепотом поинтересовался а он рассчитывал что убийство вызовет у нас трудовой энтузиазм да еще в присутствии милиции Азенон продолжал с горечью шептать. «Вам известно, в каком положении находится мастерская. Сейчас появляются реальные шансы ее спасти. Поступили заказы почти на три миллиона злотых». «Что он нам заливает?» — возмутился Стефан, сидящий рядом. «Никаких заказов не будет». Азенон все шептал, и конца его речи не предвиделось. Причем говорил действительно какую-то ерунду, ловко уклоняясь от обсуждения действительно важных проблем, таких как постоянные задержки из-за плохой работы лаборатории светокопий, переплетной мастерской, как постоянно необходимо сделать работу за других, вечные сложности с подрядными строительными организациями и тому подобное. Слушали мы и никак не могли понять, к чему он ведет. Речь свою зано он закончил неожиданно. А теперь послушаем предложения, но только действительно творческие. За этим дело не стало. Творческие предложения посыпались, как из рога изобилия. Для повышения трудовой дисциплины предлагалось спрековать весь персонал цепями к их рабочим местам, обязать Стефана и Януша, у которых были собаки, пожертвовать последними для их постоянного пребывания на стражу у входа и выхода, запретить людям даже ночью покидать служебные помещения и тому подобное. За нон слушал и страдал. Наши легкомысленные предложения не помешали начальству принять суровые меры: категорически запрещалось сотрудникам выходить в город в рабочее время, независимо от причин выхода; категорически запрещалось пить кофе группами, превышающими одного человека; категорически запрещалось во время работы рассказывать из комнаты в комнату. Как в таких условиях начальство представляло себе координацию действий наших отделов? Один был знает. Он прав, меланхолически заметил Казимеж, глубоко мысленно покачивая головой. Ошевались мы в коридорах и чужих отделах, и вот что из этого получилось. Если будем мы впредь ошеваться, ни один из нас не уцелеет. А главное, сказал Зенон, теперь никто из нас архитекторов не имеет права быть главным проектировщиком объектов. Он сам будет главным проектировщиком всех наших объектов. Вот это уже совершенно непонятно. Ведь главный проектировщик несчастнейший человек, жертва, ибо отвечает абсолютно за все. Помимо того, что в обязанности бедолаги входило подготовить архитектурный проект, он отвечал еще за миллион всяких других вещей: подготовка соглашения, предварительные сметы, согласование тысячи проблем с инвесторами и поставщиками, согласование действий всех служб, архитекторов, сантехников, электриков, дорожников, озеленителей, постоянные ссоры со всеми подсобными мастерскими и, наконец, персональная финансовая ответственность за весь проект. Кошмар? Подметая как-то пол в мастерской во время болезни пани Глебовой Олиция заметила, что ее нисколько не удивляет еще и эта дополнительная обязанность главного проектировщика, а сколько раз мне самой приходилось давать взятки из личных денег для лаборатории светокопий, так как лично я главный проектировщик отвечала за выполнение заказов в срок, а чего стоило уговорить вышестоящую организацию утвердить мой проект за два часа, а не за две недели. А Рыжерду как-то пришлось лично заняться бурением скважины для определения свойств грунта под строительство. Вот почему невозможно одному человеку быть главным проектировщиком всех наших проектов. Решение Зенона несказанно удивило всех нас, но мы промолчали. Говорить начали уже после собрания, разбившись на теплые компании. В ходе обмена мнениями пришли к выводу, вернее, к двум выводам: во-первых, Зенон сошел с ума, а во-вторых, теперь совершенно ясно, что... Это не он прикончил Тадеуша. Первый вывод в объяснениях не нуждался. Второй Стефан объяснил. Нас действительно могут спасти заказы, о которых Зенон говорил на собрании, но они не придут. А ты откуда знаешь? И почему не придут? Не придут, потому что какой-то идиот задушил Тадеуша. Мне кореш из главка звякнул. Была у них милиция, интересовалась нашими накладными теми самыми, заниженными. Но они, естественно, сдрейфили сразу в кусты. Поручение уже было составлено, но они не послали, не хотят с нами иметь дело. А заказ на микрорайоны? Он обещал быть самым крупным. На микрорайоны тоже не придет. И до них добралась милиция. Если бы мы с ними закончили все расчеты в прошлом году, тогда все бы обошлось. Но Зенон перенес последние накладные на этот год, ну и фараоны пронюхали.、В、самый неподходящий момент убили Тадеуша. Ты прав. Вот если бы через месяц, после того, как подпишем договоры, Именно поэтому я и говорю, убил не Зенон. Для него это равно сильным самоубийству. Так, может это кто сделал специально для того, чтобы с Зеноном покончить? А ну-ка, признавайтесь, кто из вас до такой степени не любит Зенона? Я призналась алисия, но говорят у меня алиби. Да, плохо наше дело. Даже если сегодня найдут наконец душителя, нам уже ничто не поможет. Можем справлять поминки по себе, правильно? Надо обязательно устроить поминки после похорон. Итоги поисков нашей сантехники милиция не обнародовала. Стоя в прихожей, я чётно пыталась припомнить то, что вертелось в голове в связи с высказыванием Зинона о ключе. Вокруг сновали коллеги, а милиция перебирала пустые банки и коробки, оставленные на маленьком столике у двери. Не найдется ли чего поесть? С тоской спросила она, хоть что-нибудь пожевать. — До дома не доеду. — Кусок лепешки хотите у меня остался? — спросил Едвига, запирая свой стол. Она уже совсем была готова к выходу. — Лепешки? — слегка поморщила Солиция. — Мне бы кусок селедки. — Ну да пусть будет лепешка. — Это из той вашей святой муки? — Конечно, у меня осталось еще с полтонны, так что я пеку и пеку. Их разговор услышала проходящая мимо Моника и остановила. Что за святая мука? — Да. А ты разве не знаешь, у паны Едвиги хранится дома несколько вагонов кукурузной муки, полученной в дар от нашей общественности. Неужели ты ничего об этом не слышала? Так и ведь пане Монике тогда еще у нас не было писнила хозяйка муки. Вы представления не имеете, как я с ней намучилась. И тут у меня в голове словно молния сверкнула, все прояснилось. Ну конечно же, это было связано с кукурузной мукой. Года два назад. Единственная дочка Евдиги внезапно заболела, что-то серьезное с желудком. Врачи категорически потребовали, чтобы больного ребенка кормили только продуктами из кукурузной муки, всякими кашками и прочими печеными изделиями. Евдига была в отчаянии. Ради своей единственной дочери она горы была готова своротить, но где раздобыть кукурузную муку? Бедная мать дала объявление в газету, что для тяжело больного ребенка требуется кукурузная мука. С согласия Зенона в объявлении она указала номер нашего служебного телефона. И разразилась буря. Объявление нашло отклик в сердцах наших сограждан, и не только наших. Телефон начал трезвонить уже на следующее утро. Сначала звонили варшавяне, предлагая едвиги, кукурузную муку и крупу в килограммах. Потом призыв дошел до провинции, и мука пошла тоннами. А потом откликнулась и заграница. Звонили частные лица и организации, предлагая уже вагоны муки. Некоторые не звонили, а сразу присылали на адрес редакции газеты, поместившее объявление. Приходили такие посылки, что и двум сильным мужикам с трудом поднять. Засыпанное горами кукурузной муки и крупы несчастная Едвига уже не знала, что ей делать, отказываясь от приема все поступающих доброжелательных даяний, имеющихся запасов ей с избытком хватило бы на ближайшие несколько сотен лет. Дело осложнялось тем, что хозяйкой телефона, по которому звонили, была наша секретарша Ирена. На первые звонки она с готовностью и благодарностью отвечала, потом несколько охладела, потом стала отвечать невежливо. На третий день ее нервы окончательно не выдержали. На всю жизнь бедная женщина возненавидела кукурузную муку, а на Едвигу и смотреть не могла, с истерическими воплями, отказываясь вообще поднимать трубку телефона, что уже грозило серьезными осложнениями в нашей работе, ибо это был наш единственный городской телефон. у телефона посадили Едвигу. Но работать Ира не надо было, и вот она, воспользовавшись отсутствием начальства, изгнала Едвигу с ее кукурузными разговорами со своего стола и отправила в кабинет Зенона, переключив на нее городской аппарат. Остаток дня Едвига просидела за столом Зенона, а, уходя домой, забыла там часть содержимого своей сумки, в том числе и ключи от квартиры. Вспомнила она о них только... у двери своей квартиры. Дома никого не было, ребенок находился в больнице, Едвига позвонила от соседей на работу. К счастью, там еще был Ришард, который уже тогда засиживался с работой до глубокой ночи. Едвига примчалась на работу, но ее ожидало глубокое разочарование. Кабинет начальства оказался заперт. Заперты были обе двери. И та, что выходит в коридор, и та, что соединяет кабинет с конференц-залом. Так в тот день Едвига не смогла попасть домой. И ей пришлось ночевать у своей домработницы, которая располагала комнаткой на чердаке ее дома. И вот сейчас, глядя на Алицию, грызущую, зачерствелую лепешку, я пыталась припомнить все обстоятельства той истории с ключом. Тогда мне это было ни к чему, а вот теперь вдруг приобрело особый смысл. Когда точно это было? И кто запер кабинет? — Паня Едвига, а когда разразилась эта история с кукурузной мукой? — спросила я. — Если, конечно, помните. Такое не забывается. В первой половине ноября, как сейчас помню. Ну вот теперь и я вспомнила. Именно в то время Зинон готовился к конкурсу. Им с Янушем приходилось работать даже по ночам. Иногда к ним присоединялся и Янек. А все конкурсные материалы Зинон держал у себя в кабинете, запирая его на всякий случай. Значит, ключ у него был. Не пальцем же он запирал двери. И значит, не правду сказал, что не имеет понятия, где может быть ключ. Минутку. Они с Бышак тогда запирал кабинет. Нет, в то время с Бышак еще сидел в первой комнате, в кабинет он переселился только с нового года, это я точно помню. Значит, за нон. Зачем же он лжет? Ну чего ты ждешь? Удивилась Алиса. Вчера до ночи протарачивали мастерскую, сегодня тоже собираешься? Понравились тебе сверхурочные, пошли домой.